Я, бывало, бухал и ночами шлялся Но тебя я повстречал и очаровался И с годами понял я, что я в дуб въебался Пожанился на тебе Все пока свобода Девкам скажу нет в инсте Секс прощай походу На пароле телефон Чтоб его не вскрыли Не зовут Бурак Бывало гулял И ночами дрался Но в оковы я попал И припарковался И с годами понял я Что арестовался Пожанился на тебе Всё пока свободу. Сэкс, прощай ходу, На пароле телефон Чтоб его не вскрыли Не зовут Бухатькин Ты вовсе позабыли Я свободным гулял Был Тебе хозяин, вузы брака я повстрял И себе не парен И с годами понял я С волей попрощался Пожанился на тебе, все пока свобода Девкам скажу нет в инсте, Сеть, прощай поход Не вскрыли. зовут бухать ты, Вовсе позабыли Пожанился на тебе Все пока свобода Деткам скажу нет в инсте Секс прощай походу На пароле телефон Чтоб его не вскрыли